Загадка б р а г а н ц ы Об этом загадочном камне слышали многие, но видевших его можно перечесть по пальцам. А в последние сто лет о нем вообще не было ни слуху, ни духу, хотя по некоторым сведениям он все еще хранится в португальском казначействе. История сохранила имена людей, с которых началась история этого таинственного камня. Антонио Соуса, Жозефелиш г у м е ш и Томас Соуса. Именно эта тройка бывших преступников, по приговору суда высланных из Португалии в далекую Бразилию, нашла в 1740 году в ложе пересохшей реки Абаэте огромный сверкающий на солнце камень размером с гусиное яйцо. Еще задолго до прихода европейцев и н д е й ц ы Бразилии использовали разнообразные красивые камешки, в том числе и алмазы, в качестве игральных фишек. Много позже, при промывке золота в насосах рек провинции Минас-Жираис, на дне промывочных ковшей вместе с крупинками золота также нередко встречались алмазы. Однако золотоискателям и в голову не могло прийти, что они имеют громадную ценность. и что стоимость одного такого маленького зернышка превышает стоимость всей их многомесячной добычи, поэтому эти ненужные камни попросту выбрасывались из лотка. Лишь в 1725 году в одном из поселков золотоискателей появился некто Бернарде ф р а н с и ш к у л а б о знавший толк в драгоценных камнях. Заинтересовавшись красивыми игральными фишками, он попросил продать ему несколько штук. Заплатив весьма прилично по местным меркам за эти пустяки, Бернардо направился в город, где его приобретение попало в руки губернатора провинции. Губернатор, человек достаточно образованный, признал в этих камешках алмазы. К концу XVIII века индийские алмазные копии уже очень сильно истощились, так что открытие алмазов в Бразилии явилось крупнейшим мировым событием. В 1729 году были обнаружены богатые россыпи алмазов в округе т ю н е который по приказу короля Португалии был переименован в д и а м а н т и н у Именно д и а м а н т и н ы на ближайшие 150 лет стала главным поставщиком алмазов для всего мира. Добытые руками рабов и сильных каторжников алмазы стекались в сокровищницу португальского королевского двора. Многие тысячи человек погибли от тяжелого труда на приисках, но десятки тысяч продолжали трудиться в надежде обрести свободу, обещанную португальскими властями каждому, кто найдет алмаз. м а с с й свыше 7 е м карат. В числе этих последних были Антонио и Томас Соуса и ж у з е ф е Лиш Гомеш. За совершенные преступления они были сосланы в глухие внутренние районы страны, с запрещением приближаться к любому из крупных городов. Только находка большого алмаза могла стать для них п р о п у с к о м назад в цивилизованный мир. На поиски вожделенного камня они потратили шесть лет жизни. Бывшие преступники, невзирая на все опасности, блуждали по горным ущельям, исследовали русла ручьев и речушек, закладывали в разных местах шурфы. Наконец, в шестой сезон им повезло. Река Абаэта из-за долгой засухи почти пересохла и, промывая песок и гравий, В ее о б н а ж и в ш е м с я р у с л е они нашли огромный камень весом почти вунцию. Сперва старатели даже не поверили в реальность происходящего. Потом их охватило безмерное ликование, сменившееся страхом. Удастся ли им сохранить драгоценную находку? Ведь желающих присвоить ее найдется немало. Терзаемые опасениями и вдохновляемые надеждой. Старатели сперва обратились к тому, чья честность не вызвала сомнений, к священнику, служившему на приисках. Он посоветовал им положиться на милосердие Бога и властей и лично сопроводил их к губернатору области Минас Жираис, к ногам которого бывшие преступники смиренно положили найденный ими бесценный камень. с которым были связаны все их надежды на свободу. Губернатор был несказанно удивлен размерами камня. Не доверяя своим впечатлениям, он призвал чиновников и инженеров с приисков, чтобы те определили, алмаз это или нет. Алмаз. Таково было единодушное решение консилиума. Награда за эту удивительную находку. Ждала не только старателей, но и самого губернатора. Драгоценный камень был немедленно отправлен в Рио-де-Жанейро, откуда специально снаряженный фрегат доставил его в Лиссабон. Сопровождал с о к р о в и щ е упоминавшийся выше священник, который перед лицом короля должен был беспристрастно засвидетельствовать факт находки. и выступить ходатаем за нашедших алмаз преступников. Небывалый алмаз, как оказалось, весил 1680 каратов, то есть был на тот момент самым большим алмазом в мире. Его было решено не обрабатывать. В камне лишь просверлили отверстие, и король Жоао VI о носил его на шее во время торжественных событий. По имени правящей династии португальских королей алмаз получил название Браганса. По разным оценкам стоимость его могла составлять от 5,6 д о т р е х миллионов фунтов стерлингов. А дальше начинаются сплошные загадки. Когда много лет спустя исследователи, занимающиеся историей знаменитых драгоценных камней Попытались выяснить обстоятельства находки б р а г а н ц ы то оказалось, что в официальных документах по этому поводу царит невероятная путаница. Неизвестно даже в точности, когда был найден камень. Одни источники называют дату 1741 год, другие 1764, третьи 1797 год. По одной версии алмаз нашли три сосланных преступника, по другой негр раб, который за свою находку получил свободу. Непонятно и то, где именно был найден камень. Одни говорят, что в русле реки а б а э т е другие, что в шахте Каэтамирим. Наконец, источники расходятся между собой и в оценке массы алмаза. Некоторые авторитеты утверждают, что он был не с гусиное яйцо, а с горошину и весил всего 95 каратов. Может быть, во всей этой истории речь идет не об одном, а о двух алмазах. Существует и такая версия. В литературе, посвященной загадке б р а г а н с ы высказывалась гипотеза, что в реальности речь идет о двух алмазах. Один из которых позже получил название Браганса, а другой Абаэта по месту находки камня. Однако большинство исследователей с о м н е н и е м относятся к этому предположению. По видимому, Браганса и Абаэта это один и тот же камень, причем возможно идентичный с тем, который позже стал известен как Регент Португалии. Так как был доставлен в Лиссабон во время регентства Жоао VI. Последнее обстоятельство позволяет уточнить дату этого события. Не ранее года, так как Жоао был назначен регентом Португалии в 1799 году, после того как его мать Мария Первая была признана умалишенной. А не может ли вся эта путаница быть связана с тем, что браганцу попросту раскололи при обработке и сделали из нее два крупных бриллианта? Ведь такой большой алмаз все равно нельзя обработать без большой потери веса. Эта потеря может составлять до половины первоначального веса камня. Но и в этом случае после огранки алмаз должен был бы весить приблизительно 560 каратов, то есть не больше, чем знаменитый великий магол. Но что-то никто в мире пока не слыхал о подобном камне. Собственно говоря, как и о самой Брагансе, ведь за истекшие сто лет никакой информации об этом алмазе больше не появлялось. Неизвестно даже его точное место н а х о ж д е н и е Нет и никаких подробных описаний камня. Известно только, что он круглый и имеет желтоватый оттенок. В среде специалистов существует предположение, и не такое уж необоснованное, что браганса вообще не алмаз. Не исключено, что это просто большой топаз. Однако утверждать это с полной уверенностью невозможно, так как вплоть до настоящего времени никакой экспертизы камня, по крайней мере экспертизы с опубликованными результатами, не проводилась, так что никто не может сказать ничего определенного по поводу его истинной природы. Считается, что сегодня браганца продолжает храниться в числе драгоценностей португальской короны. Португальские чиновники охраняют его тайну почти как государственную, и их можно понять. Если б р а г а н с а действительно алмаз, то его ценность просто невероятна. Ну а если это большой топаз, то тогда понятны причины окружающей его секретности. ведь если ошибка вскроется, размеры конфуза будут вполне сопоставимы с размерами алмаза.